Прощай, Становой! Шагается легко, наверное, от того, что ноги отдохнули, и на душе спокойно. Приятно сознавать, что с тех пор, как мы покинули Ивакский перевал и не имели связи с подразделениями, в экспедиции ничего тревожного не произошло, и мы можем сейчас распоряжаться собою так, как этого требует обстановка. Я думаю о том, что, вероятно, это мое последнее восхождение на Становой, С величайшим удовлетворением я еще раз взгляну на первобытные горы, оставившие так много незабываемых воспоминаний. Затем до осени мы будем бродить по Алданскому Нагорью, там другое, немая равнина, топкие мари, бесцветное небо. С удовольствием я бы не пошел туда, не расстался бы с горами, но работа есть работа. Свежая тропка с притоптанной травой и раздавленным ягелем, недавно проложенная геодезистами, ведет нас дикими лощинами. Она то бежит по стланнику, то прижимается к уступам, взбирается наверх к черным туфам. Когда-нибудь придет сюда строитель. Как обрадуется он, увидев эти горы чудесного туфа, из которого будут воздвигаться дворцы культуры, университеты, города... А пока что огромные, не поддающиеся учету запасы этого невесомого и прочного материала остаются в туне, как и многие другие, ревниво оберегаемые суровой природой Станового. Мы взбираемся наверх скалы и продолжаем путь дальше и на восток. За первым водопадом по дну ущелья пошли террасы, гигантские ступени, по которым скачет размашистыми прыжками поток. И снова впереди нас, в радужной испарине водопадов, вздымаются голубые видения. Пугачев верен себе. Бежит впереди, забывая, что он не один, а когда вспомнит об этом, то не останавливается, чтобы дождаться меня, а спешит навстречу. Он все время в движении. Да присядь ты, отдохни, успокой сердце, уже который раз говорю я ему. А вот за тем поворотом есть утес с хорошим видом. Залюбуешься — там и отдохнем. Но за поворотом все та же непролазная чаща, сквозь которую вьется прорубленная топорами узенькая тропка, а вид — всего лишь кусочек всполоснутого дождем неба над нашими головами. Память подводить стала, — лукаво оправдывается Пугачев. — Помню утес. Но он ведь затем носком. Недалеко. Нет, хватит. Ты беги туда, а я вот здесь, на валежнике, отдохну. Вымотал ты меня, ей-богу, спутывать тебя надо, Трофим Васильевич. Он виновато смотрит на меня, осторожно присаживается на краешек камня, прислоняется спиною к стволу лиственницы и на минуту успокаивается. Тебя, кажется, и годы не берут. Куда спешишь? Привычка, отвечает он спокойно. С детства засела во мне заноза и обида, что ростом не удался. Ведь я нарочно подбираю себе в отряд здоровущих гвардейцев, чтобы доказать им, что и я не лыком шитый. Из кожи вон лезу. Хочу сделать лучше их, быстрей, больше. А с котомками пойдем на пик. Боже упаси, если кто обгонит меня. Изведусь. Вот ведь какой во мне черт живет. Знаю, пора бы остепениться. — Да что поделаешь с этой проклятой привычкой? — Никак руки-ноги унять не могу. — Видели плотника Федора? Парень с виду неказист, курносый, молчаливый, как берюк, но на работе все у него горит, удержу не знает, золотой парень. Радоваться бы на него. А нет, сосет меня зависть, точит втихомолку, боюсь, обгонит. Одно время так растревожил он меня, хотел уволить. избавиться от него, да совесть не позволил. Вот они какие дела. Но ведь так же не может продолжаться всю жизнь. Я и то подумываю, что придет время, не за горами оно, когда столкнут меня с тропы мои же гвардейцы, да еще и притопчут. Вот тогда уйду из тайги, брошу к черту работу, вернусь домой, зароюсь как крот в свою нору, и конец Пугачеву. Был конь, да изъездился. Надо, Трофим Васильевич, поберечься. Нельзя так расточать себя. Да вы же сами, можно сказать, всю жизнь подстрекали меня, а теперь, говорите, тише на поворотах. Поздно. Но ведь от того, что вы всюду сам, все сам, пользы не так уж много. Других расхолаживаешь. Вот это неверно. Гневно протестует он. У меня без дела никто не посидит. Но примером всем должен быть я. Однако что же мы засиделись? Вдруг вспохватывается он, поднимается, и ноги привычно несут его дальше. Путь к гольцу открыт. Ноги уже касаются россыпи, наплывающей на нас с высоты широким потоком. Кажется, нигде так близко мертвое не прикасается к живому, как именно здесь, — на границе Курумов. Подъем становится все круче. Идем по острой грани откос. Шире, просторнее открывается кругозор. Пугачев, конечно, впереди. Я вижу, как он скачет с выступа на выступ, будто снежный баран добирается до вершины. Вероятно, сейчас он чувствует себя счастливейшим из людей. И нет другой работы, другого места на земле, которые бы удовлетворяли его больше, где бы он был нужнее со своим опытом, с норовкой, чем именно здесь, в Диких горах. Трофим Васильевич вырос у меня на глазах, и я не могу сказать, чтобы он когда-нибудь расточал понапрасну свою энергию. Нет. Под макушкой гольца он все же дождался меня, и мы вместе взбираемся наверх. Уже показалась пирамида. В лучах солнца здесь, на бешеной высоте, она оказалась чудом. Упираясь тяжелыми ногами в края горбатого пика, она, приподнявшись, застыла в гордой позе над покоренной вершиной. Под пирамидой бетонный тур для установки тяжеловесных геодезических инструментов, а под ним впаяна в скалу на веки веков марка. во всем этом сооружении еще пахнущим человеческим потом нет и намека на тех чьими колоссальными усилиями вынесен сюда на голец лес цемент железо песок и выстроен на крошечной площадке пика геодезический пункт узнаю безграничную скромность пугачева а ведь зря придут сюда когда нибудь а может быть совсем скоро люди и, увидев на скале пирамиду, подивятся работе, но ничего не узнают о ее творцах. Да и история не сохранит для веков имена героев, первыми протаривших сюда тропу своими тяжелыми шагами, поставивших на гольце обелиск советскому мужеству. На вершине гольца еще свежи следы пребывания и работы людей. Среди щепок, обрезков дерева, комков засохшего бетона валяются лоскуты истлевшей одежды, изношенный сапог, окровавленные пинты. Даже и по этим жалким остаткам можно судить о цене новой географической карты этих необжитых районов. Ведь даже и ныне, В век величайших технических открытий, в том числе и в области геодезии, авторы карты вынуждены вручную вести многие наземные работы, сопряженные с большой физической нагрузкой для человека. Почти час уходит на приемку пункта, ничего не скажешь, знак сделан, хорошо. Осматриваю обширный горизонт, залитый солнечным светом, пугачев показывает ненамеченные намеченные им вершины гольцов для следующих пунктов расположенных от нас в километрах в тридцати на юг и восток и рассказывает о подступах к ним а я его слушаю и думаю хлебнешь ты милый человек тут горе и хватит ли у тебя сил вести за собой своих гвардейцев можно спускаться вниз однако я не могу уйти не заполнив хотя бы страничку дневника не записав своих последних впечатлений об этих горах. По чистому бумажному полю бежит карандаш, еле поспевая за мыслями. Совсем недавно слово «становой» было для нас беззвучным, но теперь мы его произносим торжественно. С ним связан кусочек нашей беспокойной жизни. На север от гольца, где мы стоим, простираются безграничные пространства Алданского Нагорья, открытые равнины и плоскогорья. Они навевают уныние даже при знакомстве с ними издали. Нагорье охватывает весь видимый горизонт к северу, обширное и беспредельное, как океан. Я впервые вижу его со станового, насколько оно может быть доступно глазу. И при мысли о том, что его придется посетить, зарождается чувство беспокойства. Последний запоминающий взгляд. Вершины Станового как бы пробудились все сразу, приподнялись к небу дерзкие, недоступные, и замерли в могильном спокойствии. Восемь дней, проведенные мною с Трофимом на тропах снежных баранов, остаются в воспоминаниях незабываемой страницей. В лагерь вернулись поздно, но люди еще не спали, горели костры, звездное небо дышало прохладой. — Вас ждет у микрофона главный инженер Хитагуров. Встретил меня Трофим. Что случилось? У него есть какое-то сообщение. Я успеваю освежить лицо холодной водою, выпить кружку горячего чая и забираюсь в палатку Крации. Там уже у Луки Ткан, Василий Николаевич и Пугачев. Трофим дает последнюю настройку. Слышимость хорошая. Голос главного инженера Хитогорова звучит четко. Впечатление такое, будто он сидит рядом за палаткой. — Где находишься, хамыц? — Как дела на южном участке? — спрашиваю я. — Хвалиться особенно нечем. Сегодня пришел с Уцких Марей на устье Шевли. Был там у топографов, у наблюдателей. Дела идут неплохо. С рекой у у нас все еще не лады. — А как у вас на Становом? — Обследование закончили, все в норме. Завтра уйдем на озеро Токо, к Сипотенко. Хочу проинспектировать работу на Алданском Нагорье, побывать у наблюдателей, у нивелировщиков. Что у вас за нелады с моей? Не можем организовать обследование. Надо же было какому-то чудаку дать бешеной речке такое милое название — Майя. Никто из проводников не хочет вести по ней подразделение. Все убеждены, что летом по ней не пройти на оленях, а обходные тропы идут очень далеко от реки. К сожалению, при проектировании наших работ все это не учитывалось. Надо принимать какое-то решение. Времени остается мало. К работам на мае мы должны приступить в этом году, не откладывать же еще на год. Что ты предлагаешь? Начать обследование с вершины мая вниз по течению. Говорят, так будет легче. Кого же туда послать? У, конечно, опытного человека, для которого нрав май не был бы неожиданностью Лебедева или Пугачева. А кто же будет работать на становом? Тут обстановка похлеще Мае. Не получится ли так, что хвост вытащим, а нос завязнет? Маю мы должны обследовать это ясно. Но как это сделать? Нужно еще подумать. Не наломать бы дров. О Пугачеве разговора не может быть, у него и здесь дело по горло. Речь может идти только о Лебедеве. — Ты, Хамыц, подожди у микрофона, я вызову начальника партии Сипатенко. — Я слушаю вас, — тотчас слышится из эфира голос Сипатенко. — Лебедев перевалил через Джугджур. вчера был от него нарочный. — Сколько еще пунктов остается ему сделать? — Пять. — Работы почти на два месяца. Я протестую против его командирования. Лебедев должен закончить работу здесь. У меня нет запасного подразделения для его замены. — Не торопитесь, Владимир Афанасьевич, с протестом. Мы еще никакого решения не приняли. Лучше посоветуйте, как сделать, чтобы и ваши работы, и соседние были закончены. Словом, давайте сообща подумаем над этим, а в шесть утра снова соберемся у микрофонов. Мы с Королевым покидаем палатку последними. Лагерь спит. Груда затухающих углей прикрылась пеплом. И только седой утук все буйствует, шумит, облизывая гладкий утес. В пологе кажется душно. От нахлынувших мыслей о мае не могу уснуть, ворочаюсь, как заманчиво мая своей недоступностью. Чувствую, как в душу вползает дьявол соблазна. слышу чьи-то шаги кто-то пригибается поднимает борт полога это трофим он усаживается рядом и мы долго молчим потом он заговаривает тихо вкрадчиво наблюдая за мною не пугачева не лебедева снимать отсюда нельзя говори сразу зачем пришел не выдерживаю я усаживаясь на постели молча смотрю на него а перед глазами мая Вся в перекатах, провалах. И как-то сразу, без колебаний и раздумья, приходит решение и властно овладевает мною. Может, попытаемся сами пройти по мае? Боюсь, не успеем вернуться оттуда, а работы здесь много, отвечаю я, не выдавая своего решения. Тогда отпустите меня с кем-нибудь. Я пробьюсь, если не на оленях, так на плоту. Чувствую, как он рвется в этот поединок. И радуюсь за него. — Нет, Трофим, если уж идти на маю, то всем. — Значит, вы согласны? Я сейчас разбужу Василия, вот обрадуется. И Трофим мгновенно выскакивает из-под полога, оброшенные мною слова «Подожди, это еще не решено», он не захотел услышать. Итак, снова в нашей жизни перелом, крутой, неожиданный. Все наши вчерашние планы летят в тартарары. Утром меня будет веселая песня Василия Николаевича. Догадываюсь, откуда у него такое настроение. Уже знает от Трофима, что мы отправляемся обследовать маю. Я лежу и снова пытаюсь прислушаться к своему внутреннему голосу, проверить еще раз верность принятого мною решения. Прежде всего, конечно, надо посоветоваться с тканом. И вот я уже беседую со стариком, он неодобрительно качает головою. Худой там место. Прижим, шевера. Кругом скалы. Олень совсем пропади. Зачем тебе речка? Можно кругом ходить через большой хребет Чагар. Там есть перевал. Но ведь там у Лукиткан непременно нужно осмотреть ущелье. Что тебе, свой голова, не жалко? Говорю, худой, совсем худой место. Там люди и раньше ходить не могут. У людей, может быть, не было в этом надобности, пробую я возражать старику. А нас заставляет работа, значит, должны пройти. Только как лучше пробиться, на оленях, на плоту или на лодке? Глаза человека не видели, что в ущелье летом бывает, понимаешь? Никто не скажет, как туда идти. Ты пойдешь — увидишь. «Потом нам расскажешь», — укоризненно-сердито говорит Улукиткан. «А как нам лучше отсюда попасть на Кунь-Манье?» «Назад ходи, надо своим следом. Через Ивакский перевал. А если через озеро Токо?» «Далеко. Там место топкий. Оленю тяжело будет, лучше тут». После этого разговора я по радио совещаюсь со штабом и остальными людьми. Все за поездку. Но в план ее вносится одна поправка. Сначала я должен посетить Алданское Нагорье, его южный край, хотя бы на очень короткое время, после чего можно будет полностью заняться обследованием Майи. Улукиткан с Василием Николаевичем и Слихановым уйдут обратно на Зею и дальше на Устье Кунь-Манье, со всем нашим имуществом и оленями. Я же с Трофимом и проводником Пугачева отправляюсь к озеру Большое Токо, в партию Сипотенко, и дальше на восток, вдоль барьера Станового до реки Удюм. Затем через майский перевал, который обследовали в прошлом году, спустимся к своим. За время нашего отсутствия Василий Николаевич должен будет выдолбить лодку. В случае, если мы не пройдем на оленях по мае, Отправимся втроем по реке на долбленке. Я сообщаю о своем решении Хитогорову. Очень хорошо, обрадованно кричит он в микрофон. Когда будете на устье мая? Наш маршрут по Алданскому нагорю займет не более двадцати дней. Непременно держи с нами связь. Остальное решим позже. После мая я, вероятно, останусь на южном участке. а тебе придется перебираться на север. Мы еще от зимы не отогрелись, а вам, вероятно, тепло надоело. Ни пуха, ни пера. До свидания. Звучит издалека голос Хитогурова. Пугачев дает команду свертывать лагерь. Все приходит в движение. Люди весело и шумно снимают палатки, упаковывают вещи, вьючат оленей. И, судя по тому, с каким рвением все принялись за дело, можно легко заключить, как они ждали этой желанной минуты. Ко мне подошел Глеб, неторопливой, косолапой походкой, придававший ему забавную важность. — Ну, а мне куда? — спросил он. — Про тебя-то, Глеб, я и забыл. Выпал-то у меня из памяти. Вроде как лишний, никому не нужный. — Оставьте меня у Трофима Васильевича. — У Пугачева? — удивился я. — У Глухова на рекогносцировке не ужился, а тут ведь потруднее. Зато денежно. Перебил он меня обрадованно, точно вдруг сделал для себя какое-то открытие. — Рубль почуял, загорелся? — Пусть останется, — вмешался в разговор длинный Алексей. — Узнает, почем денежки. В бригаде живо из него сырость выжмут. — Слышал? предупреждение серьезное». «Так уж и выжмут!» — огрызнулся Глеб на Алексея и, повернувшись ко мне, попросил. «Пусть Трофим Васильевич зачислит». «Пугачев! Принимай добровольца!» — крикнул я, а сам понять не могу, что заставило его остаться у Пугачева. «В этом подразделении он действительно узнает, почем денежки, и уж фокусничать не будет». Забегая вперед, расскажу, что уже зимою, после работы, я увидел Глеба в штабе, он получал зарплату и был в отличном настроении. — Ну, как, Глеб, насчет сырости? — спросил я, искренне обрадовавшись встреч. Черти у Пугачева не ребята! — ответил он и с восторгом потряс пачкой денег. — Теперь куда подашься? Он махнул рукою в пространство.